Глава 26. На следующий день в школе Круга Луны закатили большой праздник в честь завершения практики и чудесного возвращения профессора Мора. Все поверили в легенду, будто Мор оказался ранен ищадьим и несколько дней прятался в пещере от других чудовищ и зверей. Найти его удалось якобы благодаря Гату, который изобрел поисковый артефакт. О том, как я потеряла магию, врать не стали. О злодеяниях Лоркрафа и о нашей борьбе с ним всем поведали открыто. Стоит ли говорить, что наша компания получила все зачеты? Точнее, их получили Нот, Гаат и Антуан. Ведь я в оценках уже не нуждалась. Пока все отмечали, я сдавала учебники и школьную форму. На общем празднике гуляла уже в своей одежде из-за чего сильно выделялась. И хоть меня легко принимали и не гнали, на торжестве надолго оставаться не стала. Прослушала главную речь ректора, в которой он поздравлял учеников и радовался за профессора Мора, которого зря похоронили. В какой-то момент ректор задал вопрос, который у всех крутился на языке. «Что дальше, Люциус? Останетесь преподавать в школе?» Я знала, что в толпе Мор будет искать меня. Не хотела даже случайным взглядом повлиять на его решение. И поторопилась прочь из украшенного свечами и цветами зала. Двери за спиной захлопнулись. Я не разобрала, что Мор сказал. В коридоре было прохладно и свежо. Через распахнутые настежь окна в замок проникали ароматы цветочных кустов которыми был засажен задний двор. Подойдя к окну, я медленно глубоко вдохнула. Если на церемонии становления оракулом все пройдет гладко, и пустошь не решит меня покарать, впереди меня ждет долгая, но лишенная магии жизнь. Будет ли такой мне место рядом с Люциусом Мором? «Вот вы где!» Послышался за спиной скрип двери, И голос, от которого трепетало сердце. Решили сбежать. Ненадолго, улыбнулась я, оборачиваясь, и охнула, когда поняла, что профессор навис надо мной. Его руки уперлись по обе стороны от моих бедер в подоконник. Что вы делаете? Шепнула я и попыталась оттолкнуть профессора. Но тот был упрям, даже не шелохнулся. Нас же увидят. Пусть вы больше не студентка, а я не ваш преподаватель. И все же, связь со мной может подпортить вам репутацию. Считайте, а мне кажется, что многие поддержат наши отношения. Мур нежно поймал мою руку и притянул губам, оставляя на костяшках легкий поцелуй. После того, что я рассказал о злодеяниях Лор-Крафа. О вашей помощи. Многие уже догадываются, что мы не просто друзья. И все же работать здесь вам будет легче, если наша связь останется тайной. К тому же я скоро покину школу и буду искать новый дом. Взгляд Мора потемнел. С чего вы взяли, что я останусь в школе? Я на несколько секунд потеряла дар речи. и Если не преподавание... «То что? Чему вы хотите посвятить жизнь?» «Вам». С хитрецой улыбнулся Мор. Он довольно наблюдал, как я заливаюсь краской смущения, а потом добавил. «Но еще я хотел бы оставить преподавание и заняться кое-чем новым. Я сказал об этом ректору буквально несколько минут назад. Вы не слышали?» Я торопела, покачала головой. Пока я был у пустоши. Мертв, поняла я. Вот что на самом деле хотел сказать Люциус. В общем, я почерпнул знания, которые живым еще недоступны. Например? Лирида, вы знали, как рождаются души? Как они находят новые реальности и воплощения? Я тоже не знал. Но теперь хотел бы подробнее изучить этот вопрос. Это сложно, долго. Придется много путешествовать. А еще в этом деле мне потребуется верный помощник. Точнее, помощница. От его улыбки кружилась голова. Боги, неужели он предлагает... Вы поедете со мной? Не как помощница, а как... «Моя невеста». «Разве я могла отказать, когда у самой от счастья сбивались пульс и дыхание? Однако оставалось еще одно «но». Спросите меня снова, после церемонии в храме пустоши. Только тогда мой ответ будет окончательным, будущее ясным, а сердце свободным от тревог». «Хорошо. Я буду рядом, когда все случится». «Я знаю, спасибо», — прозвучало поцелуем, который я подарила Люциу Сумору вместе со своим сердцем. Теперь оставалось только ждать и надеяться, что пустошь будет благосклонна. В день церемонии становления оракулом я явилась в храм пустоши на рассвете. Я провела там большую часть своего детства, Здесь я должна была оставить свою человеческую жизнь и стать новой версией себя. Сёстры послушницы давно знали о том, кто я. они гордились мной прежде, но теперь, когда явилась в храм обычным человеком без магии, будто не узнавали. они общались со мной холодно и настороженно, помогали собираться на церемонию нехотя, ведь знали, что это ни к чему хорошему не приведет. «Ты уверена, что хочешь этого?» спросила самая старшая послушница. Ее осунувшееся лицо выглядывало из-под черного капюшона, а голос скрипел, как несмазанные дверные петли. «Это ведь насмехательство над нашей богиней!» «Это ее воля», спокойно ответила я, и покорно склонила голову. На нее сейчас надевали диадему с черным камнем. Послушница фыркнула и неохотно положила мне на колени платье, в котором я должна буду прийти к главной статуе пустоши. Там я опущусь на колени в рунный круг и буду ждать, когда богиня явится, чтобы забрать мое тело для осколка своей сущности – Раньше я боялась, что во время церемонии что-то пойдет не так, и пустошь отринет мой дар. Теперь же я страшилась, что она отберет мою жизнь, несмотря на то, что магии во мне не осталось ни капли. Корсет на темном платье имитировал скелет, сзади серебряные вставки в виде позвонков, по бокам и спереди в форме ребер — это наряд, Для ритуала. Позже оракулы носят скромные одежды. Я стояла ногая перед зеркалом, а послушницы наносили на мое тело руны заклинаний. Мне было неловко, зря утруждать их. Но так мы исполняли волю пустоши. Я ведь поклялась явиться на церемонию, но не обещала, что успешно через нее пройду. Дверь в темную комнату, где проходили сборы, Открылась. Внутрь вошла молодая девушка, которую я раньше в храме не видела. Новенькая. Сестры, в зале все готово к церемонии. Она низко поклонилась. На меня девушка не смотрела, но даже не видя ее глаз, я чувствовала, что послушница волнуется. Что-то не так? Спросила самая старшая из нас. Тоже почувствовала неладное. Не совсем, просто в главном зале гость сказал, что пришел помолиться пустоши и посмотреть на церемонию. Кожей я чувствовала взгляды, которыми меня прошили. Никто не сказал вслух, но все точно подумали о том, что этого гостя притащила именно я. «Распутница!» шикнула старшая, а я лишь улыбнулась, не удивлена. «Сестры точно думают, что магии своего статуса я лишилась из-за слабости характера. Думают, что я поменяла силу на чувства. И хоть они знали, как все случилось на самом деле, верили мне неохотно. И пусть. Прогонять гостя нельзя. Пусть смотрит, если хочет». Неохотно произнесла одна из женщин, и остальные согласились с ней, А я выдохнула. «Хорошо. Зная, что Люциус рядом, я буду чувствовать себя спокойнее». Скоро настал час, когда мне пора было выходить в главный зал. Коленки дрожали. Несмотря на закрытый фасон платья, я дрожала, будто от холода. Двери в зал открылись. Сёстры начали читать молитвы пустоши. Всё шло как положено. Кроме одной детали. Все знали, что этот ритуал — обман. И завершится ничем. Я позволила себе нарушить одно правило. И когда шла к статуе, нашла взглядом Мора. И слабо улыбнулась ему. Он сделал то же самое в ответ. И кивнул. «Я рядом». Различила в этом «я». И стала так хорошо на душе. Прочитала молитвы и заклинания, опустилась на колени и низко опустила голову. Воцарилось тяжелое молчание. Если бы все было правильно, то сейчас мое тело бы объяло тенями. В них бы исчезла лирида, но родился бы новый оракул. Но ничего не происходило. Минуту, две. Я просидела в такой позе около четверти часа, покорно ожидая хоть чего-то. Уже собиралась встать и уйти, оставив позади эту часть своей жизни. Как вдруг статуя зашевелилась. Вопреки правилам, я вскинула голову. Никогда не слышала, чтобы подобное случалось на церемониях. Уже успела надумать самое страшное. Решила, что это конец. Глаза статуи стали непроглядно черными. Каменное изваяние медленно, со скрежетом, подняло руку и указало на море: «Живи! И неси мои знания людям!» прозвучал в голове знакомый голос пустоши. Но в этот раз он обращался не ко мне. Похоже, все в этом зале услышали богиню, ведь каждая пара глаз Сейчас смотрела на Люциуса Мора, который выглядел растерянным. Пока я был у пустоши, я почерпнул знания, которые живым еще недоступны. Вспомнила я слова профессора и пораженно уставилась на него. Быть не может, пустошь не получила оракула, но избрала Мора, вестником ее знаний. «Буду служить, во славу вам!» И науки. Пообещал Мор, опускаясь в поклоне. Я больше не трону вас. Пронеслось в мыслях, и я поняла, что теперь богиня говорит лишь со мной. Я видела будущее и знаю, что вместе вы добьетесь многого и прославите меня. Этот мужчина совершит великие открытия с помощью знаний, что я вручила ему на той стороне. На той стороне она о смерти Мора с помощью знаний и благодаря тебе, договорила пустошь. А затем черные глаза статуи стали обычными холодными камнями. Я не решалась пошевелиться еще с минуту, пока Мор первым не подлетел ко мне. Он опустился на колени рядом и крепко обнял, унимая дрожь. «Мне показалось, или настолько что благословила сама пустошь, Спросила я, цепляясь за плечи Люциуса, как за спасительную соломинку. Он держал крепко, уверенно, с улыбкой кивнул на постамент статуи, где что-то шевелилось, что-то маленькое и костлявое, и безумно похожее на скелет кошки. Скелла. Радостно мяукая кинулась к нам. Она ластилась, терлась мордочкой и мою щеку. И о ладони мора, глядя на мою ожившую малышку, я не могла сдержать слез счастья. Несмотря ни на что, пустошь со мной. И скелла еще один ее подарок. Определенно выдохнул Люциус, целуя меня весок. Богиня хочет чтобы мы жили долго и счастливо, прославляя ее. И кто мы такие, чтобы спорить?»